«Капитан Хелси приказал вам остановить их?» «Да, сэр. Он отдал такой приказ мне, и мистеру Хендрику, первому помощнику». «Зачем им понадобилось спускать плод на воду?» «Капрал сказал, что он возьмет плод», — ответил Ренкин. «Я полагаю, что они спускали плод на воду, чтобы на нем отплыть от тонущей триколы». «И что сделал Капрал?» «Он велел мне, и мистеру Хендрику, остановиться». Снял винтовку с плеча и взял ее на изготовку. Прокурор подался вперед. — Я жду от вас точного ответа, мистер Ренкин. Винтовка могла выстрелить? — Да, — ответил Ренкин. — Я видел, как Капрал снял ее с предохранителя. По залу прокатился легкий гул. Председатель трибунала поднял голову и что-то записал. Ренкин улыбнулся. Он напоминал мне толстого белого кота только что нашедшего горшочек со сливками. Мерзавец наслаждался собой. Прокурор довольно кивнул. «Благодарю вас», — сказал он. «У меня все». Юрист-консультант взглянул на нашего защитника. «Капитан Дженнингс, у вас есть вопросы к свидетелю?» Дженнингс поднялся на ноги. «Я знаю что сейчас последует». Наш план заключался в том, чтобы доказать, что Ренкин не заслуживает доверия. Но после выступления Мичмана я подумал, что Дженнингс взялся за непосильное дело. «Да, я хотел бы снять некоторые неясности», — ответил он, и по знаку председателя трибунала повернулся к свидетелю. «Мистер Ренкин, вы командовали охраной?» «Совершенно верно, сэр». «Вы сами охраняли груз?» «Нет, сэр». Мичманы Королевского флота обычно не несут караульной службы. — Понятно, — кивнул Дженнингс. — Но вы, естественно, спали в помещении, где находился охраняемый вами груз, и проводили там большую часть времени. — Нет, сэр, — Рэнкин нервно поправил галстук. — Капитан выделил мне каюту. Я питался вместе с офицерами Триколы. — О, в голосе Дженнингса? Послышалось неподдельное удивление. Вы командовали охраной, то есть вам вменялось в обязанность охранять груз, если исходить из ваших показаний даже спецгруз? Или это не так? Там был Капрал, — ответил Ренкин. Я дал ему письменные указания, я регулярно контролировал охрану. Насколько регулярно? — навязчиво спросил Дженнингс. Ну, в разное время дня, сэр, чтобы они не распускались. «Сколько раз в день?» — резко спросил Дженнингс. «Ну, сэр, точно я не помню», — промямлил Ренки. «Скажите хотя бы приблизительно», — напирал Дженнингс. «Десять или двенадцать раз в день или еще чаще?» «Я не помню. Будет ли справедливо утверждение, что с отплытия триколы до того момента, как она затонула, вы проверяли охрану спецгруза не более четырех раз?» Ренкин увидел пропасть, развершуюся у его ног. — Не могу сказать, сэр. — Не можете. Скорее, не хотите, чтобы об этом узнали и другие. — У меня складывается впечатление, что вы, нахка говоря, безответственно отнеслись к своим обязанностям. Женнингс взглянул на председателя трибунала. Позднее я представлю свидетеля, который покажет, что мистер Ренкин большую часть времени играл в карты и пьянствовал. Он снял очки и неторопливо протер стекла, затем надел их вновь и посмотрел на свидетеля. — Мистер Ренкин, вы знали, что охраняли? — Как я понимаю, вас предупредили, что груз специального назначения. Вы знали, что в ящиках? — Нет, сэр, — ответил Ренкин. — Во всяком случае, не с самого начала. Правда, потом я застал канонира Кука, который в присутствии капралов скрыл один из ящиков. — И тогда вы узнали, что в них серебро? — Да, сэр. — Какие дополнительные меры предосторожности вы приняли, узнав, что охраняете значительные ценности? Ренкин облизал губы. — Я... Я сказал Капралу, что он повысил бдительность. — Он изумился Дженнингс. — Но ведь охрана спецгрузы поручалась вам... Он вновь взглянул на председателя трибунала. Позднее я намерен показать суду, что Мичман Ренкин, узнав о содержимом ящика, приспокойно спустился в каюту старшего механика и напился за картами. Прокурор не выдержал. «Сэр», — обратился он к председателю, — «я протестую». «Мистер Ренкин дает свидетельские показания». Председатель трибунала, поглаживая левую щеку, взглянул на юриста-консультанта. Тот кивнул. Протест правомерен. «Я пытаюсь показать суду, на каком фоне происходили события», — вмешался Дженнингс. «Показать, что обвиняемые не доверяли своему командиру и таким образом считали себя вправе на совершенное ими действие». Ренкин побледнел, как воротник его белоснежной рубашки. Его глаза бегали, он не решался встретиться взглядом с кем-нибудь из сидящих в зале. «Мистер Ренкин», — продолжал Дженнингс. Как я понял, вы, даже узнав об исключительной ценности груза, по-прежнему считали, что Капрал должен нести полную ответственность за порученное вам дело. Он получил от меня исчерпывающие инструкции по охране спецгруза, сэр. Понятно. Теперь, мистер Ренкин, давайте вернемся к последней ночи на борту Триковой. Она подорвалась на мине в 2 часа 36 минут 5 марта. «Скажите, пожалуйста, Капрал Варди приходил к вам в половине девятого вечера 4 марта, чтобы сказать, что шлюпка номер два непригодна к плаванию?» «Я...» — Ренкин запнулся. «Да, сэр, он пришел ко мне с какой-то выдумкой о расшатанных досках. Силс, третий солдат охраны, решил устроиться на ночь в шлюпке. Я сказал Капралу, что Силс не...» «Одну минуту». — прервал его Дженнингс. — Что вы делали, когда пришел Капрал? — Я играл в карты, сэр. — Что-нибудь еще? — Я не понимаю, сэр. — я хочу знать, пили вы или нет. — Ну, Мы со Стармехом пропустили по паре стопочек, но мы еще не напились. — Прервал его Дженнингс. — Полагаю, вы хотели сказать именно это, но мне кажется, что человек, участвующий в пьянке, не может беспристрастно оценить свое состояние. Но мы только под «мы» подразумеваетесь, вы и старший механик. Да, сэр, вы часто бывали в его каюте? Да мы с ним сразу поладили. На почве карты и выпивки?» Дженнингс повернулся к председателю трибунала. «Сэр, я хочу вызвать другого свидетеля, мисс Сорроуф», также плывший на Триколе, чтобы показать, что остальные офицеры считали старшего механика пьяницей, и из-за него мисс Соррелл потребовала еду приносить ей в каюту. Затем он обратился к Ренкину. «Вернемся к вопросу о шлюпках». «Что вы сделали?» — услышав донесение Капрал. «Я не воспринял его всерьез», — неуверенно ответил Ренкин. «Едва ли Капрал Варди мог разбираться в шлюпках лучше офицеров Триколы». Стармех сказал мне, что их регулярно осматриваю, однако я обещал Капралу, что утром подойду с ним к шлюпке номер два.